Глава двадцать первая. В эту ночь Гуров спал, как убитый. Он даже пролежал в постели на час больше, чем привык, и поднялся уже в восьмом часу. Все-таки вчера был трудный день. Успокаивал Лев Иванович сам себя, покабрился. Лег я вчера... во сколько же? Да, это было около часа ночи, и не вчера, а уже сегодня. Ну да ничего, наверстаю. Он побрился, оделся и вышел из гостиницы. Спустившись с холма, на котором стояла гостиница «Сосновый бор», сыщик нашел кафе, в котором и позавтракал. Сидя за столиком, он снова просмотрел записи в книжке Павленко, заинтересовавшие его. Это занятие укрепило подозрение Гурова в том, что записи после буквы «Н» означают адреса на улицах Чапаева и Клары Цеткин, а также даты свиданий, состоявшихся в этих самых местах. «А ведь я, пожалуй, ошибся, когда решил, что за этой буквой скрывается Николай или Никита», внезапно подумал Гуров. «Смотри-ка, наш адвокат имел в августе два свидания на Чапаева и одно на Цеткин. В июле была только одна встреча в начале месяца. Почему? Да потому что Павленко летал отдохнуть в Грецию, причем не один, а с некой миловидной особой. Так нелогично ли будет предположить, что эта особа и обозначена такой буквой? Думаю, это вполне реально». Странно, что я сразу этого не понял. В таком случае это вовсе не Николай, а скорее всего Наташа или, допустим, Настя. Квартиры, где они встречались, это дома свиданий. Что ж, из этого и будем исходить. Он убрал записную книжку в карман и вызвал такси. Когда машина приехала, сыщик велел водителю вести его на улицу Чапаева, к дому, обозначенному в записной книжке. Сыщик вышел из машины возле этого здания, огляделся и в удивлении покачал головой. Он ожидал увидеть стандартную девятиэтажку, а перед ним была элитная новостройка, решенная в нескольких уровнях. Часть дома была шестиэтажной, другая в 10 и самая высокая в 14 этажей. Вход в этот особняк был соответствующий, широкая дверь, к которой вели гранитные ступени. Гуров поднялся по ним и толкнул створку. Она открылась сразу, очень легко. Никакой кодовый замок здесь не стоял, и ключ, соответственно, не требовался. Однако, войдя в просторный вестибюль, сыщик понял причину такой доступности. Дорогу к лифтам преграждали двое охранников в униформе. «Кому идете, гражданин?» — спросил один из них, наметанным взглядом угадав постороннего человека. «Да вот, иду на девятый этаж, в квартиру 908», — сказал Гуров, назвав адрес из записной книжки. «Хочу у больного дедушку, то есть девушку, проведать». Охранник на шутку даже бровью не повел. Все так же мрачно приказал. «Карточку магнитную покажите». «Карточку?» — удивился сыщик. «Какую именно?» «Ах, конечно!» Но ну, она это, «Размагнитилась. Однако я и так войду. Меня там должны ждать». «Никуда вы не войдете», — заявил охранник. «Меня Марат Аркадьевич не предупреждал насчет вашего появления. Так что никто вас там не ждет, не выдумывайте. Давайте, гражданин, ступайте отсюда». «А мне кажется, что я все-таки войду», — сказал Гуров в ответ на это. У меня своя магнитная карточка есть, от всех дверей. Вот такая подойдет. Он достал свое служебное удостоверение, раскрыл его и показал охраннику. Тот внимательно прочитал все, что было напечатано в документе, после чего покрутил головой и заявил. Конечно, вы имеете право пройти, но мне Марат Аркадьевич строго наказал без его разрешения никого не пропускать. Что ж, я тоже не прочь поговорить с твоим Аркадьевичем, сказал Лев Иванович. Уверен в том, что ему это понравится. Так что давай, служивый, звони хозяину. Пусть он будет здесь как можно скорее. Если окажется непонятливым и не захочет показать мне свои апартаменты, то я вызову бригаду, и мы пройдем туда, куда нам нужно. И в квартиру 908, и в любую другую, а потом крепко прихватим Марата Аркадьевича за пятую точку. Я понятно изложил. Если да, тогда звони. Охранник отошел в сторону, достал телефон и принялся звонить. Как видно, он не хотел, чтобы содержание разговора донеслось до слуха настойчивого посетителя. За время разговора этот тип несколько раз оглядывался на Гурова. Наконец он сунул телефон в карман, подошел к сыщику и произнес. «Марат Аркадьевич сказал, что сейчас будет. Если хотите, я провожу вас. У нас тут есть комната, как бы контора управляющего. Еще он велел вам чаю предложить». «Надо же, какое внимание!» Лев Иванович покачал головой. «Не надо мне вашего чая» и от приглашения в контору я тоже откажусь. Лучше прогуляюсь немного. Надеюсь, ваш хозяин не очень задержится». Гуров вышел из дома, прогулялся до угла, а затем обратно. Когда он возвращался, к подъезду как раз подкатила крутейшая иномарка. У нее разве что золотых ручек на дверях не хватало, а так сразу было видно машину богатого человека. Из нее не вышел, а выскочил невысокий человек в дорогом костюме с ярким галстуком. Он быстро взглянул на сыщика, Сразу направился к нему и спросил, «Это вы из полиции?» «Простите, что заставил вас ждать, Марат Аркадьевич Велиханов к вашим услугам. Вы, кажется, хотели осмотреть одну из квартир в этом доме?» Говорил Велиханов с небольшим кавказским акцентом, но правильно и так быстро, словно из пулемета стрелял. «Да, я кое-что хотел здесь осмотреть», — ответил Гуров. «Но сначала давайте внесем ясность. Вы хозяин этого дома?» «Нет, не так», — снова зачистил коротышка. «Мне принадлежат квартиры на двух этажах. Остальное не мое. Тут весь дом такой, у него несколько собственников. Но у меня много квартир, так что остальные владельцы доверили мне функции управляющего». «Вы эти квартиры сдаете для свиданий?» «Нет, что вы». Марат Аркадьевич всплеснул руками. «Не для свиданий. Может быть, конечно, что какие-то арендаторы используют свое жилье и таким образом. Но уверяю вас». «Ладно». «Эту песню я уже много раз слышал», — прервал его Гуров. «Дальнейшую беседу давайте перенесем под крышу. Тем более, что, кажется, дождь начинается». Небо действительно нахмурилось. С него уже упало несколько капель. До сих пор в городе Столбовое стояла прекрасная погода, но вот теперь она, кажется, решила испортиться. «Конечно, прошу вас», — сказал управляющий и сделал приглашающий жест. Следуя за ним, Гуров снова вошел в просторный вестибюль. Затем они поднялись на девятый этаж. Здесь перед ним открылась целая система коридоров. Они прошли по ним и остановились перед дверью, обитой хорошей кожей. Управляющий достал магнитную карточку, провел ее по считывающему устройству, висящему на стене, и дверь открылась. Вслед за ним сыщик вошел в квартиру, которая его интересовала. Она выглядела как гостиничный номер с рекламной картинки. Две комнаты с большими кроватями, шкафы-купе, неяркие светильники в стенах и потолке, удобные столы, кресла. Гуров оглядел все это убранство. Особое внимание он уделил углам всех комнат, искал там камеры наблюдения. Если бы в его распоряжении имелись записи с них, то это помогло бы ему ответить на многие вопросы. Даже беседовать с управляющим не потребовалось бы. Однако, как бы он ни смотрел, камеры разглядеть не смог. Тогда сыщик повернулся к Марату Велиханову и сказал, значит, этот гостиничный номер люди используют как жилье а почему его нельзя использовать как жилье, искренне удивился владелец большей части дома. «Поэтому на кухне я обнаружу набор посуды, если зайду туда, а на кровати...» Тут Гуров наклонился, приподнял одеяло и продемонстрировал управляющему постель. «А на кровати мы видим совершенно свежее белье. Хватит врать, господин Велиханов. Если потребуется, я привлеку оперативников, и мы выясним, сколько человек снимали эту квартиру за последний месяц, а также и соседние». Нам сразу станет ясно, сколько неучтенных денег вы получили. Тех самых, с которых не было уплачено ни рубля налога. Даже ежу понятно, что вы используете эту собственность как дом свиданий. Но меня сейчас интересуют не ваши махинации, а люди, которые снимали эту квартиру месяц назад, в августе. Вы готовы ответить на мои вопросы? Или так и будете юлить?» Марат Аркадьевич внимательно взглянул на сыщика. Как видно, он умел быстро соображать. Поэтому перестал изображать любезность, а деловито спросил. «Никто и не собирался юлить. Спрашивайте, что вас интересует». Гуров достал фотографию адвоката Павленко, показал ее Велиханову и осведомился. «Вот этот человек снимал у вас квартиру?» Владелец жилья взял снимок, пристально в него вгляделся и задумчиво проговорил. «Знаете, мне кажется, что да, снимал. Только он выглядел несколько иначе. Скажите, а нельзя мне это фото как-то дорисовать?» «Вы хотите добавить этому человеку волосы?» «Скорее усы и бороду, можно?» «Да, конечно», — сказал сыщик. «У меня есть копия». Велиханов достал из кармана пиджака ручку, присел к столу и несколько минут что-то рисовал на фотографии. Потом он поглядел на творение собственных рук и заявил. «Точно, это он. Был тут такой человек». Гуров подошел и взял у него разрисованный снимок. Человек, изображенный на нем, теперь не очень напоминал Дмитрия Павленко. Адвокат обзавелся усами и бородой, что сделало его похожим на артиста. «Понятно», — сказал полковник. «Значит, этот человек снимал у вас квартиру в августе». «Да, снимал», — ответил Велиханов. «Сколько раз?» «Кажется, дважды, а может, трижды, точно не помню». «С кем он был? Вы видели его спутницу?» Велиханов покачал головой. «Нет, ни разу не видел». «Может, ее изображения остались на камерах, размещенных в квартире?» Марат Аркадьевич искренне удивился, услышав такое. «Камеры в квартире? Где вы их видели?» «Не видел», — должен был признаться Гуров. «Но, возможно, они хорошо спрятаны». «В квартире камер нет», — заявил управляющий. «Подобные штуки устраивают такие, знаете ли, любители жареного, которые хотят шантажировать своих арендаторов. Или же такие камеры держат для собственного удовольствия любители клубнички, чтобы смотреть на досуге. Я такое никогда не смотрю и шантажом тоже не занимаюсь». «А в фойе? Ведь там есть камеры?» Есть. Но я храню изображения из них не больше недели. Потом их стирают». «Понятно», — сказал сыщик. «Значит, остается надеяться на память ваших охранников. Сколько их?» 16 человек». «Обзвоните всех прямо сейчас. Соберите как можно скорее», — скомандовал Гуров. «Я хочу побеседовать со всеми». «Это займет часа полтора, а то и два», — заявил управляющий домовладелец. «А меня ждут дела. Что такого случилось, что я должен все бросить и собирать своих людей?» «Законный вопрос». Вынужден был признать сыщик. «Объясняю. Случилось убийство. Убили вот этого человека, который снимал у вас квартиру. И так хотел остаться неузнанным, что специально приклеивал фальшивые усы и бороду. Теперь вы понимаете, какой у меня интерес?» «Да, теперь мне все стало понятно», — сказал Марат Велиханов, достал телефон и принялся обзванивать своих охранников.